Глава 36. Ирина: Уходя от дочери, Ирина столкнулась в дверях подъезда с Борисом. Слегка удивилась: зять обычно приходил позже. Но все стало ясно, когда он взял ее за локоть, и сказал: Ирина Витальевна, я хотел с вами поговорить. 15 минут не дольше. Пойдемте в мою машину, хорошо? Да, конечно. Она кивнула, соглашаясь и предполагая, о чем может пойти речь. Виктору Ирина не соврала. Ей действительно нравился Борис. До него Марина встречалась с какими-то абсолютными олухами, и на их фоне он вообще казался человеком без недостатков. Симпатичный, серьезный, основательный, он напоминал Ирине ее брата Толю. Тот тоже всегда был человеком разума, а не эмоций. А вот Максим и Марина пошли в отца. Они сели в машину, и Ирина поинтересовалась. «Аришка, тебя не хватится?» «Нет, я и не сказал, что буду раньше. Хотел вас перехватить и пообщаться». Борис ослабил воротник пальто и задумчиво потер подбородок. Судя по сообщениям, которыми меня сегодня забрасывала Марина, ее отец активизировался. «Вы что-нибудь знаете об этом?» «Знаю». Он хотел купить подарок, и я дала ему адрес. «Извини, что не спросила». «Я без претензий». Качнул головой Борис, чуть развернулся и посмотрел прямо на Ирину прямо и внимательно. У него всегда был такой взгляд, будто бы даже немного препарирующий, и Ирина порой задумывалась, как этот взгляд должен действовать на клиентов Бориса. «Вы ведь знаете, что я в основном занимаюсь бракоразводными процессами. Дела в семейном праве бывают грязнее, чем в уголовном. Так рвут друг друга бывшие супруги». Я пытался апеллировать к фактам, уговаривая Марину вновь начать общаться с отцом, «Но, думаю, вы понимаете». «Понимаю». Ирина грустно улыбнулась. «Она упрямая. Когда...» «В общем, я поломала, о свою дочь немало копий, в итоге не выдержала и плюнула». Точкой стало то, что они с Максом через несколько месяцев после моего развода решили поменять фамилию и отчество. «Вот это вообще безобразие». Вновь качнул головой Борис. «Как ваш бывший муж только разрешил». «Я не могу отвечать за него», — медленно произнесла Ирина, на мгновение отводя взгляд. Ей до сих пор было стыдно, что она не смогла уговорить близнецов не совершать столь жестокий поступок. Да, с их стороны это была месть. Они знали, что сделают отцу больно и хотели сделать больно. Как будто Виктору было мало боли. Но мне кажется, что он понимал, они все равно это сделают, так или иначе. Не в 14, так в 18. Когда уже не требуется разрешения родителей, и хотел пойти навстречу, показать им, что он ради них на все готов. Они только восприняли это иначе, так будто ему все равно. Однако, неправда, Витя был хорошим отцом. Борис тяжело вздохнул. Ирина не понимала, о чем он думает. В отличие от Виктора, у которого на лице частенько все было написано большими буквами, ее зять умел скрывать собственные чувства. Видимо, натренировался за годы работы с не самыми приятными клиентами. «Ирина Витальевна, скажите, вы не будете против, если мы начнем общаться с вашим бывшим мужем?» «Конечно, не буду», — ответила она горячо и быстро. «Я буду за!» А Марина уверяла меня, что вы будете против. Борис усмехнулся. «И страшила, что если я начну с вами на эту тему разговаривать, то у вас будет плохо с сердцем». «Я и верил». «Не думаю, что она сознательно врала тебе. Скорее...» «Да, скорее всего, она так думает». Но сегодня я, получив ворох ее сообщение о подарках, засомневался в этих словах. И «Ясное дело, что если не Макс, то вы дали адрес. Больше некому». Поэтому я и решил обсудить. «Мне кажется, несправедливым тот факт, что Ульяна не будет общаться с дедушкой. Я согласен, что когда-то он плохо поступил с вашей семьей, но Уля здесь ни при чем». Лишать ее дедушки, делать хуже в первую очередь ей. Я совершенно согласна с тобой, Боря. С облегчением выдохнула Ирина. Не зря ей всегда нравился Борис. Хоть один разумный человек должен в их семье присутствовать. Но Марина... Да. Кивнул зять, хмыкнув. Марина — это проблема. Однако любую проблему можно решить. Вот что. Я хотел бы с ним увидеться. С кем? Не сразу поняла Ирина. «С вашим бывшим мужем. Хочу познакомиться и составить о нем собственное мнение, а не только со слов жены. По ее-то словам он стопроцентный гад и сволочь, но вряд ли это истина в последней инстанции. Даже если судить по тому счету, о котором я только недавно узнал. Да, счет уже внушительный. Несколько миллионов. И ни-ни, брать оттуда ничего нельзя, потому что это деньги отца». Я как бы и не собирался брать. Дело не в этом, а в том, что подобное явление — огромная редкость в моей работе. В настоящий момент никому из вас, отец Марины и Максима, ничего не обязан платить. Он давно не является частью вашей семьи. Но он исправно переводит каждый месяц определенные суммы на три счета. Я хочу понять, зачем и почему он это делает. Познакомите меня с ним? Конечно, познакомлю. Кивнула Ирина, от чего то подумав, что Виктор от подобных новостей прослезится от радости. Она доехала до дома, переоделась в домашний костюм, налила себе чаю и как раз собиралась писать Виктору о разговоре с Борисом, когда бывший муж написал сам до да такое, что Ирина едва не уронила кружку на пол. «Сюда приехал, надо же! Интересно, на самом деле случайно или специально? Впрочем, какая разница?» «Все равно нужно рассказать о предложении Бориса». И Ирина, дождавшись ответа, пригласила Виктора в квартиру. Пока он поднимался, она отставила в сторону чашку с чаем, поднялась со стула и пошла в коридор, по пути заглядывая в зеркало и сама на себя немного удивляясь. Было от чего то не все равно, как она выглядит. Хотя в теплых черных штанах с начесом и старой голубой толстовке, хорошо хоть без пятен, выглядеть привлекательно было сложно и без макияжа, и волосы растрепались. Ирина пригладила их ладонью и пошла открывать дверь. Сердце встревоженно ёкнуло, когда серьезный Виктор со взволнованно блестящими глазами шагнул через порог.